вы уже никогда не сможете родить. Сейчас тебе это трудно понять, но в моей практике были сотни случаев, когда женщины готовы на все, на любые операции, на любые жертвы, лишь бы родить ребенка. И поверь, ты не будешь исключением. Природа создала тебя, чтобы ты была матерью, и природа заставит тебя иметь Детей, заботиться о них, жить ими. Сигарета может искалечить твою жизнь, сначала твою, а когда тебе скажут, что у тебя не будет детей, то и мужа. Он может идти к менее достойной, чем ты, только за счастье называется отцом, потому что настоящие отцовские чувства не менее сильны, Нежели материнские. А если ты куришь, будучи беременной, то знай, установлено, что стоит беременной женщине закурить сигарету, как через несколько минут никотин через плаценту поступает в сердце и мозг еще не родившегося ребенка, и этот яд разрушает мозг и сердце. Ученые проследили особенности развития детей, родившихся от матерей, куривших во время беременности. Эти дети, наблюдавшиеся до 5-6-летнего возраста, значительно отставали в своем физическом и умственном развитии. И все время ваш ребенок будет болеть. Его ждет и пневмония, и бронхит, В отчаянии ты будешь искать причины, не зная, что они в тебе. Если ты курила папиросу в коридоре, на площадке, даже крошечной доли дыма, попавшей в комнату, будет достаточно для твоего ребенка. У курящих матерей сто процентов детей курят. И твой ребенок, почитающий тебя, за самую умную, самую ласковую, самую добрую, видя тебя с сигаретой, тоже начнет курить. А это означает, что ты заранее запрограммировала своего ребенка на те же мучения, которые ожидают тебя. Вспоминается такой случай. В одной из школ интернатов утром не смогли разбудить мальчика. Он умер ночью. Вскрытие показало, Что у него было больное сердце от того, что он рано научился курить, курил помногу, а в канон смерти, как сказали ребята, накурился досыта. В семье, где курили родители, начинают курить 67 процентов мальчиков и 78 девочек. Возможно, ты одна из них. По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% курящих детей сохраняют эту привычку и став взрослыми. Уже установлено, что если подросток выкурил хотя бы две сигареты, то в 70% случаев из 100 он будет курить всю жизнь. А теперь мне бы хотелось знать, зачем ты куришь? «Наверное, думаешь, что ты красивее? Нет. Это минутное удовольствие видеть себя со стороны сигареты, зажатой между пальцами. И, пожалуйста, не ссылайся на примеры артистов, которых ты видишь на экранах с сигаретой. С полной ответственностью я утверждаю это безнравственно». И только потому, что герои и героини экранов становятся образцами для тебя и для таких, как ты. Пусть в жизни они и позволяют себе курить, это их личное дело, но показывать это миллионам телезрителей означает полную безответственность людей, которые готовят, ставят и утверждают эти фильмы. И твое увлечение – Я бы квалифицировал не как юношескую глупость, а преступление перед собой. Да-да, ты можешь написать себе три слова «Курение» — медленное самоубийство.